Обед для разных. Впервые в сборнике Иван Шмелёв Лето Господне праздники Белград Русская библиотека 1933 год. Печатается по тексту журнал Новый мир 1964 год, номер 1. Второй день Рождества. И у нас делают обед для разных. Приказчик Василий Васильевич ещё в сочельник справляются. как прикажут насчет разного обеда. Лется они маленько пошумели. Подбитый барин подрался с полугарихой про Иерусалим, да и пескуна пришлось снегом оттирать. Вы рассерчали и не велели больше их собирать. Только они все равно придут, -с. от них не отделаешься. Дурак-приказчик виноват, первым надрызгался, говорит отец. Я на второй день всегда у городского головы на обеде. Ты с ними за хозяином. Нет ж, как отцом положено. Помру, воля Божия, помни, для праздника кормить. Из них и знаменитые есть. — Вам да помирать, — восклицает Василий Васильевич, стреляя косым глазом под потолок. — Кому уж тогда и жить-с? Да после вас и знаменитых никого не будет. Славные помирают, а нам и Бог велел. Пушкин вон, какой знаменитый был! Памятник ему ставят, подряд вот взяли. Места для публики. Один убыток-с, для чести. Какой знаменитый был! А совсем, говорят, молодой помер. А мы... Так вот... сам сообразишь что и как у меня дел по горло ледяной дом в зоологическом не ладится вот теперь всё было на первый день открытия объявили публика скандал устроит речь идёт об историческом романе ложечникова ледяной дом 1835 год в котором правдиво показан произвол временщика императрицы анны иоанны бирона и его приближённых В новинку дело-то. Все уж балясины отлили и кота Андрюшка отлил, самовар слепили и шары на крышу, горшки цветочные только на уголки, топку в лежанке приладить, чтобы светилось, а не таило. Подмораживает крепко, под 20 будет. К третьему дню поспеем. В листке о про вас пропечатают. Все у нас говорят про какой-то ледяной дом, куда повезут нас на третий день. Скорняк, Василий Васильевич, по прозвищу Выхухоль, у которого много книжек Морозова Шарапова, принёс отцу книжку и сказал: "Вот, Сергей Иванч, про замечательную историю, как человека заморозили и ледяной дом построили. В Санкт-Петербурге было, да подлинно". книжек Морозова Шарапова, известные издатели народной и лубочной литературы Московские купцы Морозовы и Шарапов, чьи книжные лавки были расположены около Ильинских ворот и так называемого пролома у Китайгородской стены. С этого и пошло. Отец отдаёт распоряжение, что к обеду и кого допускать. Василий Васильевич загибает пальцы: Пескун, полугареха, солдат Махоров, Выхухоль, певчий обжора, ламшаков, который проту дьякону неудастый два пролезет в дверь. Ещё знаменитый Солодовкин, который ставит нам скворцов и соловьёв, таких нас свистивает. Звонарь от Казанской Пашенька блаженненькая, знаменитый гармонист Петька, моя кормилка Настя, у которой сын мошенник, хромой старичок, цирюльник Костя, вылечивший когда-то дедушку от водянки. Тараканьями, порошками поднял, а доктора не могли. Трифонович Юрцов сорок лет у нас лавку держит. Разные потерявшие себя люди, а были когда-то настоящие. — Этот опять добиваться будет, барин-то. Особого почета требует. — Прикажете допустить? — спрашивает Василий Васильевич. — Господин Энтальцев, допусти. Сам когда-то обеды задавал, стихи сочиняют — Для Горкино и Кемчику и барину поднесёшь, вот и почёт ему. Да он и этого всё требует. Горлышко-то с перехватцем, Горкой. Прикажете купить? Знаю кому с перехватцем. Довольно с вас и Кемчику. Всем по трёшнику, как всегда. Ну, барину дашь в пятёрку. Солодовкину не не обидится. За скварца не взял да ещё в конверте вернул. Гордый накрывают в холодной комнате, где в парадные дни устраиваются официант. Постилают голубую рождественскую скатерть и посуду ставят тоже парадную с голубыми коёмочками. На лежанки устраивают закуску: ни икры, ни сардинок, ни сёмги, ни золотого сига копчёного, а просто толстая колбаса с языком, толстая копчёная селёдки с луком, солёные снеточки, кильки и пироги длинные с капустой и яйцами. Пузатые графины рябиновки и водки и бутылка Шато Ди Кем для знаменитого нашего плотника филёнщика Михаил Панкратче Горкина, который только в праздники принимают, как и отец, и для женского полка. Кой кто из разных Приходит на первый день Рождества и заночёвывает. Солдат Махоров из дальней богодельне на деревянной ноге. Пашенька, прибложенная и полугариха. Махорова угощают водкой у себя плотники, и он рассказывает им про войну. Полугариху вызывают к гостям наверх, и она допоздна расписывает про старый Иерусалим и каких она страхов навидалась. Идут через чёрный ход только Скорняк Трифонович и Солодовкин через парадные. Барин требует, чтобы его пустили через парадные. Я вожу снег на саночках и слышу, как он спорит с Васил Васильевичем. Я Валерьян Дмитриевич Антальцев. Вот карточка. И всё попрыгивает на снежку. Страшный мороз, а он в курточке со шнурками и в принелевых полусапожках дамских. На нём красная фуражка, подмышкой трость. Лицо синебогрое, под глазами серые пузыри. Он передёргивает плечами и говорит на крышь: "Очень странно. Меня сам Островский Александр Николаевич в кабинете встречал с сигарами, чёрт знает. В таком случае я не". Василий Васильевич одет тепло, в куртке на барашке, в валенках, лицо у него красное и весёлое. подмигивает, смеётся. Знаменитый Махоров со всякими крестами и то через кухню ходит. А что вы стесняетесь? Кто в хорошей шубе, так через парадное, а вы идите тихо, благородно у сажу, где желаете, только не скандальте для праздника. Народы, говорит барин подрагивающими губами. Впрочем, не место красит человека. Много званых, да мало избранных. Пойдём-о через кухню. Передай карточку, скажи, Н. Тальцев. Да вас и без карточки все знают. При себе держите, говорит дружелюбно Василий Васильевич и что-то шепчет барину на ушко. Тот шлёпает его по спине и попрыгивая проходит кухней. По стене длинной комнаты очень светлы от солнца и снега на дворе. Сидят чинно на сундуках разные и дожидаются угощения. Вот Пескун. У него такой тонкий голос, что мне всё кажется, вот-вот перервётся он. На Пескуне бархатная кофта с разными рукавами и плисовые сапожки с мехом. Уши повязаны платочком, они отморожены, и вместо них только дырки. Должно быть, он и голос отморозил. Рыжая обородка суётся из платочек, словно она сломалось. Когда-то он пел в большом театре, где мы недавно смотрели Роберт и Берترام или Два вора. Но сорвал голоса теперь только по трактирам. Уж как веет ветерок из трактира в погребок. Роберт и Берترام или Два вора, балет итальянского композитора Цезаря Пуни, 1802 год. 1870 год. Поставленного на сцене Большого театра в Москве в 1859 году. Все его жалеют и говорят «Пескун ты, пескун, пропащая твоя головушка». Глаза у пескуна всегда плачет, руки ходят, будто нащупывают, и за обедом ему наводят вилку на кусочек. Под образом... С голубенькой лампадкой сидит знаменитый человек Махоров, выставив ногу деревяшку похожую на толстую бутылку или кеглю. На нём зеленоватый мундир с золотыми галунами и по всей груди золотые и серебряные крестики и медали. Высоким седым хахлом он мне напоминает нашего царя-освободителя. Речь идёт об императоре Александре II, 1818-1882. при котором 19 февраля 1861 года было отменено крепостное право. Он недавно был на войне добровольцем и принёс нам саблю, фески и туфельки, которые пахнут туркой. Сидит он строгий и всё покручивает усы. На щеке у него беловатый шрам, подцеловала пулька под Севастополем. имеются в виду англо-франко-турецкая война с Россией 1853-55 годов и героическая оборона Севастополя. Все его очень уважают, и я тоже. Словно икона он. Отец говорит, что у него на груди иконостас, только бы свечки ставить. С ним по Лугарихабанчица знаменитая ходила пешком в старый Иерусалим. Она очень уж некрасивая, в бородавках, и пахнет от нее пробками, и еще кривая. Выхлестнули за веру турки. «Вот когда страху-то навидалось, — рассказывает она, — мы-то плачем у гроба-то Господня, а они с мечами да с бечами хлест-хлест и выстегнули. И батюшка-патриарх с нами в голос кричит, а они хлест-хлест ждут демоны». Не сойдёт огонь с неба, всем нам голову далой. Как пал огонь с небес, так все лампадки свечечки и загорелись. Как мы вскречим, правильная наша вера, а они так зубами и заскрепели, а ничего не могут, такой закон. Рядом с ней простоволосая пашенька преблаженная, вся в чёрном, худенькая и юркая. Была богатая, да сгорели у ней малютки-детки, и стала она блаженненькой. Сидит и шепчет, а то и вскрикнет. «Соли посолоней, в гробу будешь веселей!» Так все и испугаются. У нас боятся, как бы она чего ни нас сказала. Сказала на именинах Укашинах, на Александра Невского 23 ноября. Долгие ночи, короткие дни, а Вася ихний. и помер через неделю в Крыму чахоткой. Очень высокого роста был долгий. Вот и вышли короткие дни. Еще курчавый и желтозубый цыган в поддежке и с длинной серебряной цепочкой с полтинничками и с бубенцами. Пашенька дует на него, и все говорит «цыц». Он показывает ей серебряный крест на шее, и все кланяется. Боится, и он должно быть. Трифаныч Скорняк Василий Васильевич, который говорит так, словно читает книжку. Потом во весь сундук певчий Лымшаков. Он тяжело сопит и дремлет, лицо у него огромное и жёлтое от водянки. Ещё разные. Но после солдата интересней всего подбитый барин. Он стоит у окна, глядит на сугробы и всё насвистывает. Кажется, будто он один в комнате. А то поглядит на нас и сделает так губами, словно у него болит зуб. Горкин сегодня как будто гость. На нем серенький пиджачок отца, брюки на выпуск, а на шее голубенький платочек. А то всегда в поддежке. Входит отец, нарядный, пахнет от него духами. На пальце бриллиантовое кольцо. Совсем молодой, веселый, все поднимаются. С праздником Рождества Христова, милые гости, говорит он приветливо. Прошу откушать, будьте как дома. Все гудят с праздничком. Дай вам Господь здоровья. Отец подходит к рюжанке, на которой стоят закуски, и наливает рюмку и кемчик. Василий Васильевич наливает из графинов. Барин быстро трёт руки, словно трещит лучиной, вертит меня за плечи и спрашивает, сколько мне лет. Ну, а семью семь? Врёшь, не тридцать семь, а сорок семь. Отец чокается со всеми, отпевает и извиняется, что едет на обед к городскому голове, а за себя оставляет Горкина и Василь Васильевича. Барин выхватывает откуда-то из-под воротника конвертик и просит принять торжественный стих на Рождество. С Рождеством вас поздравляю и счастливым быть желаю. Не придумаю, не знаю, чем вас подарить. Нет подарка дорогого, нет алмаза золотого, подарю я вам два слова никогда навсегда. Тут шарада и каламбур, вскрикивает он радостно. Печаль никогда, а радость навсегда. Всем очень нравится, как он ловко. Отец благодарит, жмет руку барину и уходит. Василий Васильевич сдерживает. — Господин Энтальцев, не спеши, еще велик день. Энтальцев с селедкой в усах подкидывает меня под потолок и шепчет мокрыми усами в ухо. — Мальчик, милый, будь счастливый, за твое здоровье. А там хоть э, в стойло коровье. его сажают рядом с солдатом и полугарихой на почетном месте. Горкин садится возле пескуна и водит его рукой. Едят горячую солонину с огурцами, свинину со сметанным хреном, лапшу с гусиными потрохами и рассольник, жареного гуся с моченными яблоками, поросенка с кашей, дрочену на черных сковородках и блинчики с клюквенным вареньем. Все наелись и, Тот певчий грызёт просящую голову и просит нет ли ещё пирогов с капустой. Ему дают, и Василий Васильевич просит Сеня, погреми дом всему, утешь. Певчий проглатывает пирог, сопит тяжело и велит открыть форточку, а то не вместит. И так гремит и рычит, что делается страшно. Потом валится на сундук, и ему мочат голову. Все согласны, что если бы не болезнь, перешиб бы и самого Примагентова. Барин целует его в сахарные уста и обнимает. Двое молодцов вносят громадный самовар, ставят на лежанку. Пескун неожиданно выходит на середину комнаты и раскланивается, прижимая руку к груди. Закидывает безухую голову. И поёт в потолок так тонко, нежно, близко города Славянска, наверху крутой горы. Песня торопки из оперы Верстовского 1799-1862 год. Оскольдова могила 1835 год. Все в восторге и удивляются. Откуда и голос взялся? Водочка-то что делает? Потом они с барином поют удивительную песню. Вот барка с хлебом прибольшая, кули и голуби на ней, и рыбаков большая стая, уныло удит пескарей. Горкин поднимает руки и кричит: "Самая наша волжская!" И цыган пустился, стал гейкать и так вы свистевать, что Пашенька убежала к крестьянам всех. Тут уж и гармонист проснулся. Этот красивый паренек в малиновой рубахе с позументом Горкин мне шепчет. Помрет скоро. Последний градус в чахотке. Слушай, как играет. Все затихают. И уж играл Петька гармонист. Играл лучинушку. Я вижу, как и сам он плачет. И Горкин плачет, теребя меня и все уговаривая. Ты слушай, слушай. Ростовская наша. И барин плачет, и пескун, и солдат. Скорняк, когда кончилось, говорит, что нет ни у кого такой песни, у нас только. Он берет меня на колени, гладит по голове и старается выучить, как петь «Лучинушка». И я вижу, как из его голубоватых старческих уже глаз выкатываются круглые светлые слезинки. И солдат меня гладит, притягивает к себе «Положение». и его кресты натирают мне щеку. Мне так хорошо с ними, необыкновенно. Но почему они плачут? О чем плачут? Хочется и мне плакать. Праздника они плачут. Потом барин начинает махать рукой и затягивает вниз по матушке по Волге. Поют хором все, и Василий Васильевич, и Горкин, а окна уже синеют, и виден месяц. Кормилка Настя приходит после обеда измёрзшая, и Горкин даёт ей всего на одной тарелке. Она целует меня, прижимает к холодной груди и тоже почему-то плачет от того, что у ней сын мошенник. Она суёт мне мёрзлый апельсинчик, шоколадку в бумажке, высокая на ней башенка с орлом, и всё вздыхает: "Вы кормышек мой, растёшь". От её слов у меня перехватывает дыхание, и по привычке я прячу голову в её колени, в холодную её кофту, в стеклярус. Глубокий вечер. Я сижу в мастерской, пустой и гулкой. Железная печка полыхает, пыхает по стенам, поблёскивают на них пилы, топят щепой и стружкой. Мы, Скорняк, Горкин, Василий Васильевич и я, Сидим на чурбачках кружочком перед печкой. Солдат храпит в уголке на стружках. С ним и пескун улегся. Не пустили его, а то замерзнет. Барин не захотел остаться, увязался с цыганом, куда-то покатили. А мороз за двадцать градусов, долго ли ему замерзнуть? Скорняк рассказывает про Глафиру, про воротник. — Я знаю. Он рассказывал ещё летом, когда мы бегали смотреть пожар на Житной. Там он жил когда-то совсем молодым ещё. Он любил рассказывать про это, как 3 года воровал хозяйские обрезки и сшивал лисий воротник у Краткой на чердаке, чтобы подарить Глофире, а она вышла замуж за другого. Вот теперь он старый, похож на вылезшую полывую щётку, а всё помнит. Так Горкино говорит ему: "Волосы повылазили, А ты все про свой воротник. Ну-ну, рассказывай. Хорошо умеешь рассказывать. Просит и Василий Васильевич, посовелый. Покачивается и все, и кает. И вот вошла она, глафира, розовая, как купидом. И я к ней пал, к ногам красавицы, и подал ей лисий воротник. Так вся и покраснела. А потом стала белая как мел и говорит: "Ах, зачем вы так израсходовались?" И пал я к её ногам как к божеству. И вот она облила меня слезми и говорит, как из могилы: "Ах, возьмите немедленно вашу прекрасную лисичку, ибо я к великому моему сожалению обретаюсь с другим человеком увы". А желала она с буфетчиком, но не уж-то говорит Вы и, в самом деле, могли вообразить, будто я из вашего драгоценного подарка могу приступить. Как, говорит, вам несовестно, как, говорит, вам не стыдно при благородной душе вашей. И скорняк сильно покачивается. Василий Васильевич говорит, значит, опоздал. Судьба. Ну, прожил уж со своей старухой. Чего теперь жалеть? Так и не взяла воротника-то? взяла. И приходит тут буфетчик, и они стали меня поить сельтерской. А то очень страдал. Сельтерской? На что лучше, говорит Василий Васильевич. И вот выхожу я, и спокоев на снег, а костры в саду горели, потому что был большой съезд у господ Кошкиных по случаю именин дочери их, красавицы Варвары. И вот молодой лакей Подходит ко мне и кладет мне на плечо руку. «Вы страдаете от любви к прекрасной, но гордой красавице Глафири. Это мне доподлинно известно. Я, — говорит, — сам не сплю все ночи, и уж и ссох. А он, правда, в злой чхотке был. Оставьте душе покой, а мне скоро лежать на Ваганькове. Идите домой и не возвращайтесь к красавице, которая... Невольно губит своей красой всякого приближающегося, даже при благородном своём характере. Он долго рассказывает. Горкин предлагают пошвырять, что ли, на царя Соломона, чего из притчи премудрости скажется, но никто не отзывается, от печки пышат, глаза слепаются. Соломон, сын царя Давида, царь Израильского и иудейского царства в 965-928 годах до нашей эры, который, согласно библейской традиции, славился необычайной мудростью, Соломон автор нескольких книг Ветхого Завета, в том числе Притч. Снесу к я тебя, пора намаился, говорит Горкин, кутает меня в тулупчик и несёт. Через дверь синеет Я вижу мигающие звёзды колят морозом ноздри. Я в постельке. Всё лица, лица тянутся ко мне, одни и другие смеются, плачут. И засыпаю с ними. Со мной как будто слышу я шелест сарафана, стук бусинок, моя кормилка Насти шепчет: "Вы кормушек мой, растёшь. Почему же она всё плачет?" Где они все? Нет уже никого на свете. А когда? О, как давно, давно. Когда в той комнатки с лежанкой сидел я, думал ли я, что все они ко мне вернутся через много лет из дали, совсем живые, да голосов, да вздохов, да слезинок. И я приникну к ним и погрущу.